Глава 31. Морриган не сидится на месте. Занять ее нелегко. Мы обитаем в маленьком замкнутом пространстве уже три дня, и она хочет знать, почему. Я не могу сказать ей, что кто-то хочет убить меня. И её. Сегодня мы снова играли в снегу. Я слепила больше снеговиков и снежных ангелов, чем за всю жизнь. Мы начали строить иглу, используя для лепки снежных кирпичиков прямоугольный контейнер. Это сложно и отнимает много времени. Как раз то, что нужно дочке. Я чувствую энергию снега, погружая в него руки. Закрываю глаза, вдыхаю свежий снежный запах и чистый воздух. Рассматриваю в пригоршне крошечные кристаллики снежинок. «Что ты делаешь?» — интересуется Мориган. Я показываю ей заснеженную перчатку — «Что ты здесь видишь? Приглядись хорошенько». Дочка стягивает варежку и осторожно трогает белый пушок. «Они такие крошечные! Крошечные колючие кристаллики!» Она смотрит на фундамент иглу. «Но могут сложиться во что-то огромное!» Она мягко забирает снег из моей ладони и сыплет на кирпичики нашей постройки. Отступает на шаг и зачарованно смотрит на запорошенные сосны. Я уже видела такое выражение ее лица у нас дома. Мориган предпочитает открытый воздух и обожает природу. Я горжусь ею. Научить ее любить и уважать природу стало одной из моих главных целей с тех пор, как я обрела Мориган. В памяти мелькает лицо ее матери. Надеюсь, с ней все хорошо. Она никогда не узнает, какой чудесный подарок сделала мне. Я мысленно благодарю природу за ее богатство, за окружающую меня красоту, за жизнь, которую она мне подарила, за мое дитя. Пока скрывалась, я много размышляла. Очевидно, мы не сможем вернуться домой, пока мой отец охотится за нами. Я не раз думала, не рассказать ли полиции все, что знаю, но вряд ли они поверят мне. И смогут ли охранять меня и Мориган круглосуточно? Нет, конечно». Лучше мы останемся в тени. Хотя нельзя прятаться вечно. Если он нашел нас в лесу, у него по-прежнему длинные руки и обширные связи. Я должна убить его, чтобы над нами перестала нависать опасность. Ради моей дочери. Других вариантов я не вижу. Острая боль разрывает мне сердце. Как может ребенок убить собственного родителя? Вонзит ли Морриган нож мне в грудь, Если я стану угрозой для нее, или для ее дочери. Я мотаю головой. Пока у Мориган не появится свой ребенок, она не поймет, что матери готовы умереть ради детей. Так поступила и моя мать. Я голодна, говорит дочка. Да, уже почти время обеда. Давай вернемся в хижину, сделаем сэндвичи, а потом еще поработаем над иглу. Подумав, мориган кивает и берёт меня за руку. Мы медленно пробираемся по глубокому снегу обратно к нашему временному пристанищу. Иногда моя малышка, такая серьезная, обдумывает каждый шаг. Она изменилась после убийства Оливии. Иногда ее охватывает тревога, и она не отпускает меня. Мориган оплакивала бабушку и скучает по ней, но знает, что ей больше не больно. По ночам она цепляется за меня во сне и отказывается спать одна. Я проклинаю отца за то, что он заранил в моей дочери такой страх. «Кто это?» Я замираю и поднимаю взгляд от своих заснеженных сапог. Утах в путах в стоит человек в синей зимней куртке. Он пристально смотрит на нас, а затем быстро уходит, неуклюже взбивая снежную пыль. До моего носа долетают красные и черные запахи. «Гнев и ненависть. Я не видела его лица, но его движения и поза показались знакомыми. Я встревожена. Опасность куда ближе, чем казалось. Я знаю, куда он пошел. Он вернется за нами. Наше тайное убежище больше не тайное. И я понимаю, что совершила ошибку. Очень большую ошибку».